Глава девятнадцатая. Просто мы. «Откуда она взялась? Держите ее! Ты арестована, похитительница!» Продолжая стоять на коленях, я растерянно уставилась на троих незнакомых мужчин, надвигающихся на меня стеной. Один начал складывать паз в попытке обездвижить меня. «Стойте!» Я выставила ладони вперед, чтобы охранники портала видели, что я ничего не делаю. «Я не преступница, я фея! Калиста Корнуэлл!» Скажите леди Армитадж, что я вернулась из мира людей. Охранники остановились. Двое недоумённо переглянулись, а третий и не подумал прекращать работу над сложным пассам. Только попробуйте меня вырубить, возмутилась со зла. Ещё бы, столько усилий приложила, чтобы оказаться дома, а тут тёплая встреча. Сами будете сад восстанавливать. Сад? Третий охранник наконец опустил руки. Ты позовите декана. Едва не прирычала я: "Если я преступница, леди Армитадж, два счёта со мной справится. Самая сильная тень из ныне живущих, как никак. Наколе причините вред единственной маге, не способной не дать порталу гулять, вам не поздоровится". Охранники продолжили играть в гляделки. Я не вызывала у них доверия. Особенно безумным выглядело эффектное появление и одежда странная для этих мест. Живя в доме леди Поляны, я пользовалась гардеробом Сэм. а она почти не носила платья и юбки, только штаны, модные в мире людей. Так что, одетая как мужчина, я точно не тянула ни на фею, ни на тень». И все же последняя моя фраза подействовала. Охранникам не улыбалась отвечать перед деканом за покалеченную спасительницу сада. «Смотрите, чтоб не шевелилась», — приказал остальным, видно старший, и скрылся в замке. Мне пришлось остаться на коленях и смиренно ждать. Попытку встать — точно расценили бы как упомянутое шевеление. Минуты бежали, взгляды охранников прожигали насквозь. Я поёжилась и попыталась провести магическую ревизию, чтобы понять, насколько плохо дела с растениями. Внешне они выглядели ужасно. От кустов остались прутики, от цветов и вовсе ничего. Молодые яблоньки напоминали палки, побывавшие в зубах не то собаки, не то кого пострашнее. Я закрыла глаза и потянулась к саду, чтобы проверить почву. ту, что создала, совместив два дара, теневой и цветочной. Если она в порядке, остальное поправимо. Ох, какое же все-таки счастье быть магом! А я ведь пока даже не использовала способности всерьез, только ощупывала окружающие предметы. Однако и это вызывало эйфорию, будто я прозрела после слепоты или вновь научилась ходить, пережив страшную травму. Почва хоть и пострадала, оставалась пригодной для новых и вылеченных старых растений. Я уже предвкушала, как выращу цветочки, кустарник и деревца, как все вокруг зазеленеет и зацветет с новой силой. А портал с таинственной амалией внутри не сможет двигаться по краям, тем более проникнуть в замок. Нейтрализовать бы еще саму амалию? Калиста! Я так увлеклась мыслями о будущей работе, сидя с закрытыми глазами, что не заметила появления мамы. Она вышла из замка белая, как свежевыпавший снег, осунувшаяся, похудевшая, будто перенесла тяжелую болезнь. Впрочем, чего я ждала? Ее лишили единственного ребенка, ради которого она жертвовала всем последние 18 лет. Леди Армитадж. Я поднялась с колена и опустила глаза, изображая послушную фею, какой годами представала перед всеми в особняке семейства Корнуэлл. Я вернулась, и могу привести сад в порядок. Рада слышать. Мамин голос звучал глухо. Но сначала... Господа... Она повернулась к охранникам. Оставьте нас с леди Корнуэлл наедине. Да-да, знаю, у вас приказ ректора не покидать края. Но здесь я, главное. И этот разговор не для ваших ушей. Охранники закивали в разнобой, и распоряжение выполнили, пусть и без воодушевления. Они ушли, а мама, без сил, опустилась на лестницу. Я растерялась, что делать? Возможно, из окон кто-то наблюдает, нам нельзя показывать эмоции. Но и стоять истуканом нельзя. Поэтому я подошла и села на ступеньку, на приличном расстоянии от мамы, но гораздо ближе, чем была последние недели. Мне так жаль, сорвалось с губ. Всё произошло слишком быстро, что я Меня втолкнули в портал на уроке о суде. Они ничего не желали, ты дома. Это главное. Мама посмотрела на меня, и сердце сжалось. Сколько же боли отразилось в её глазах. Впору разрыдаться от осознания, что эту боль причинила я. Пусть не лично, но произошло-то всё из-за меня. Да, дома. Хотя это и заняло время, но я старалась, правда. Я знаю. Мамины пальцы дёрнулись. Она хотела прикоснуться ко мне, но не смела. «Но почему ты появилась здесь? Почему вышла из портала? Если бы я знала! Сама перепугалась, когда из спальни дома леди Полианы переместилась в лабиринт. Ох, мне нужно столько тебе рассказать! Не поверишь! Эта бывшая могиня тоже бывала там в снах со своим возлюбленным, до Камилы и Роя. Туда попадают только пары. Я выяснила кое-что важное о похитительнице». Глаза мамы расширялись с каждым моим словом. «А похитительница?» — переспросила она эхом. «Так это женщина!» Ответить не успела. Двери распахнулись, и перед нами предстал Сайрус Веллер собственной персоной, хмурый, как осенний день. «Так-так!» — протянул он, недобро взирая на меня. «Вы вернулись, леди Корнелл! Через портал? Серьезно?» Не хотите объясниться? Мама резко поднялась, и встала между мной и лордом ректором. Быстро же тебе доложили новости, Сайрус? Велнер старший скривился. Я как никак ректор. Охранникам приказано незамедлительно сообщать, если с порталом приключается нечто странное. Появление из него феи тянет не просто на странное, а на удивительное и крайне подозрительное. Итак, леди Корнель, Он глянул на меня с ледяной яростью. Может, соизволишь объясниться? Я не испугалась. После всего случившегося Сайрус Вейллер серьёзной угрозой не казался. Сама не ожидала, что меня вынесут через портал, ответила я совершенно спокойно. Искала способ вернуться назад в мир магов, надеялась на успех. Всё-таки я лишь наполовину тень, а цветочные феи не застревают среди людей пожизненно. Средство нашлось благодаря редкому цветку. Признаться, я думала, что окажусь сразу на факультете или дома в особняке Корнуэллов. Перемещение в лабиринт стало большим сюрпризом. Возможно, моя вторая половина, теневая, затормозила процесс. Я оказалась в месте, которое находится в некой иной плоскости, и только потом смогла вернуться сюда. И новое объяснение я не нахожу. Лорд-ректор потер подбородок. — Не дурное объяснение, надо признать, — протянул он после паузы. Но как ты выбралась из лабиринта? Открыла проход сама? Нет, ответила, глядя в Эллеру старшему в глаза. Выход просто появился, на том же месте, что и в прошлый раз. Правда, пришлось побродить по коридорам, прежде чем удалось его найти. Сам по себе появился? переспросил он с подозрением. Да. Видимо, я не интересен похитителю кем бы он ни был. Не тяну на идеальную жертву. Из-за происхождения. Вероятно. Лорд Тректор Кивнул и снова заговорил с мамой. Что думаешь, Арнелла? Её лицо не отражало ни единой эмоции. Согласна, версия звучит правдоподобно. Лабиринт место между измерениями или мирами. Оно послужило промежуточным звеном для перемещения феи. Впрочем, мы можем лишь гадать, пока не узнаем о лабиринте больше. Для нас сейчас самое главное что Калиста вернулась и сможет снова запереть портал у стены. Верно, кивнул лорд Тректор. Займитесь этим, леди Корнуэл. Да-да, прямо сейчас. Сделайте то, ради чего вы здесь нужны. А мы пока прогуляемся с деканом по замку и обсудим некоторые аспекты управления факультетом. Раз уж я сюда прибыл. Мама мастерски подавила гнев, хотя я разглядела огненный всполох, промелькнувший в тёмных глазах Она бы предпочла остаться со мной, но не рискнула обострять отношения с Вейллером старшим. Но прежде чем уйти, она окликнула поджидавших внутри замка охранников, чтобы не оставлять меня одну вблизи портала. Поработай с садом Калиста, строго велела мама. Потом сразу в спальню, нигде не задерживаясь. Попрошу прислать Райну, чтобы сопровождала тебя. Я послушно кивнула, хотя на сердце поселилась тревога. Нигде не задерживаясь, прозвучало так, будто она не хочет, чтобы я встретилась с кем-то помимо няньки. Этот кто-то, Лойд? Но разве мама не объединялась с ним, чтобы вернуть меня домой? Или теперь, когда я здесь, Лойд снова превратился в отвлекающий фактор, в помеху? Я решила не забивать этим голову, которая без того гудела, как деятельный улей, а заботилась садом. В конце концов, можно позже спросить маму прямо. И дать понять, что лойд в моей жизни всерьёз и надолго. Работа много сил не отняла. Наоборот, разливающаяся по телу магия придавала дополнительную энергию, будто я сама растение, которое получало подпитку извне. Не прошло и 5 минут, как из мёртвой, казалось бы, почвы вновь выросли цветы всевозможных оттенков и видов, а кустарники и деревья покрылись молодой листвой. Охранники только рты открыли от изумления. На сегодня всё. объявила сама себе. Завтра проверю, что прижилось. В замке меня ждали Рейна и... Ллойд. И еще с полсотни студентов. Новость о моем эффектном прибытии разлетелась по факультету со скоростью ураганного ветра. Народ сбежался удостовериться, что возвращение феи не выдумка. Ну а Ллойд... Разумеется, он не мог не примчаться. Не мог ждать ни минуты. Прости, Келли. Нам не велено отвести тебя в спальню, пробормотала Рейна виновато, прежде чем кто-то из нас успел заговорить. Она выглядела смущённой из-за распоряжения декана, из-за того, что приходится быть третьей лишней. Но в глазах отражалось облегчение. Рейна радовалась моему возвращению, значит, успела таки ко мне привязаться. И соскучиться. Знаю. Леди Армитаж сказала, чтобы я нигде не задерживалась. Я выразительно посмотрела на Лойда, мол, пожалуйста, не спорь. Однако он слишком извёлся за последние недели, чтобы вести себя покорно. Плевать мне, что хочет декан, начал Лойд, пока толпа студентов с интересом глазела на нас, будто на забавных зверушек на ярмарке. А я вдруг осознала, что и мне не втерпёшь. Шагнула к парню и прильнула к его губам, не дав закончить фразу. Поцеловала на глазах у всех, наплевав на последствия. Да и какая разница, о нас и так ходят слухи. Аж до мира людей добрались. Повисла тишина. Абсолютная. Будто мы оказались в вакууме, куда не способны пробиться никакие звуки. Только странное покашливание Рейна, раздавшееся полминуты спустя, свидетельствовало, что мы не исчезли и не отгородились стеной. Но я и не подумала отстраняться от Ллойда. Да и в его планы сие не входило. Мы продолжали самозабвенно целоваться, словно от этого зависели наши жизни, пока ну-ну протянули раздражённо за спиной. Значит, сплетни не безосновательны. Ты совсем рехнулся, мальчишка. Мы с Ллойдом отпрянули друг от друга, ибо по голосу обу узнали его папеньку. Я бы предпочла не встречаться взглядом с лордом ректором. Но не удержалась, посмотрела в его сторону и тут же уставилась в пол. Рядом с Вэллером старшим стояла моя мать, которая тоже не пришла в восторг от поцелуя года. Ведь ещё недавно я сама и говорила, что понятия не имею, кто для меня Лойд, а теперь целовалась с ним при всех. Мне, пожалуй, пора, пролепетала я, хватая Рейну за руку. Пожалуй, согласилась нянька, срываясь с места в карьер. а когда от лорда ректора и остальных нас отделил не один коридор, затороторила. — Ну ты даешь, Калиста Корнуэлл, мало того, что явилась из мира, откуда тени не возвращаются, вышла через портал, так еще и... — Поцеловала Лойда и дала отличный повод для сплетен, — объявила я, ни капли не стыдясь спорного поступка. — Для сплетен? — Рейна закатила глаза. — Ты разворошила осиное гнездо. — Как же я ошибалась, думая, что ты окажешься занудой? — Да. Боишься попасть под удар? спросила с лёгким вызовом, не обращая внимания, как на меня пялятся попадающиеся на встрече студенты. Мне не привыкать, отмахнулась моя соседка и нянька. Но вам точно легко не будет. Ну и пусть, усмехнулась я и не удержалась от улыбки. Мы с Лойдом свершившийся факт, и я не собираюсь прятаться по углам. Люблю жить, не могу, значит. Весело поддела Рейна. А ещё недавно тарелки с кашей на бедалагу опрокидывала. Раз Лука расставляет всё по местам, пояснила я, продолжая улыбаться. А в душе пели птицы. Вряд ли дрозды или соколы, скорее влюблённые соловьи. Я понимала, что в эту самую минуту Ллойду приходится нелегко, и его папочка рвёт и мечет. Однако мне было невероятно хорошо. Просто потрясающе. Мы вместе, и об этом все знают. Чем не повод для радости? Все мои вещи поджидали в спальне, будто я никуда не исчезала. С наслаждением сбросив человеческую модную одежду, я облачилась в домашнее платье и устроилась на кровати. Рейна расположилась на своей постели и принялась выспрашивать о мире людей, о котором знала очень мало, как и все остальные тени. Мою голову занимали совершенно иные мысли. О Ллойде, Лабиринте, Амалии. и даже Сэм, с которой я не потрудилась попрощаться лично. Однако на все вопросы отвечала подробно. «У людей есть летающие автомобили?» — не уставала девица Рейна. «Не может быть!» «Ещё как может, сама видела. Правда, полетать так и не довелось. У леди Полиана и Сэм не было личного транспорта. Неудивительно, что от нас это скрывают. Даже светлые маги обзавидуются. А уж тёмные обозлятся, что люди такие умельцы. «И не говори!» — отозвалась я. И показательно зевнула. «Давай спать», — правильно поняла намек Рейна. «Завтра тебя точно ждет веселье. Цветочную фею, встречающуюся с темным магом, никакая особенность не спасет. Студентам будет наплевать, что твой сад защищает нас от гуляющего портала. Тени такие недальновидные, зато обидчивые. Подумаешь, на мне по-прежнему защита, леди Армитадж. На тебе, но не на Ллойде». Да и Сайрус Вэллер в личных врагах, та ещё радость. Реактор найдёт способ припомнить тебе сегодняшнее, и заступничество декана не спасёт. Я скорчила Рейни гримасу, мол, спасибо пророчиться. Несмотря на усталость, быстро уснуть не получилось. В голове вертелись то слова Рейны, то мысли о Ллойде и маме. Несколько раз я едва не отправила тень в гости к возлюбленному, чтобы узнать, сильно ли ему досталось от отца. и просто пообщаться. Но сдержалась, подозревая, что мама явится в теневой сон, чтобы закончить наш разговор. Однако этого не произошло. Неужели её настолько расстроил мой поцелуй с Уолдомом, что она отложила встречу? Очень печально. Мама хотела побыть со мной, я это явственно чувствовала в саду. Хотела, но передумала. Не наказание же это в самом деле, Когда же я, наконец, провалилась в сон, ничего зловещего не приснилось. Ни лабиринта, ни загадочной Амалии, ни старика Саймона. Не посетил сновидений Ллойд. Зато я в волю полетала на автомобиле в компании Сэм, которая уверяла, что ни капли не расстроена моим побегом и однажды сама переедет в магический мир. Лишь под утро привиделось нечто странное. Я сама не поняла, было это сном или бредом на границе с реальностью, Почудилась, что в стене приоткрылась дверь, и в проём заглянула рыжеволосая девушка. Она шепнула моё имя и поманила пальцем. Сделать что-либо в ответ я не успела. Рейна громко выругалась во сне и перевернулась на другой бок, видно снилось ей что-то не очень приятное. Я отвлеклась на соседку, и мой собственный сон о странной двери в стене развеялся. Первый урок как назло у заместителя декана Моргана. ворчала я за завтраком. Вот кто не сказан на рад моему возвращению и обязательно отыграется. Непременно, отозвалась Рейна, с аппетитом поглощая творог с ягодами. Лойд к нам сегодня не подсел. Он вообще не явился в столовую, что встревожило не на шутку. Но я не смела об этом заговаривать, чтобы не дать Рейне повода напророчить очередные излоключения на наши головы. Может, прогулять урок, протянула я, хотя прекрасно понимала, что это не вариант. И оказалось пророчицей не хуже соседки. На выходе из столовой нас перехватила леди Хартли. Тебя вызывает леди Армитаджфея. Идём, я провожу, а ты, Райна, марш на урок. Я подавила вздох. Вот значит как. Мама отложила теневой визит ради встречи в реальности. Не слишком весёлый, наверняка речь пойдёт о Лойди. Интересно, а его она к себе не вызывала? Вдруг он поэтому пропустил завтрак? Хотя лучше такая причина, чем что похуже. Папочка моего возлюбленного скоро на расправу. Надеюсь, Ллойд его стараниями не загремел к лекарям. А что? Опасения не беспочвенны. Шрамы на спине у парня знатные. Возможно, папенькин подарок. Она ждала меня, сидя за столом. Скрестила руки на груди и смотрела в одну точку. В первый миг я даже растерялась, не зная, как себя вести. Но потом подумала... что мне она, в конце концов, мама, а не декан. Поэтому я устроилась в кресле по соседству и вопросительно посмотрела на нее, готовая к разговору. «Значит, ты решила повторить мою ошибку и связаться с неподходящим парнем?» — спросила мама через минуту, показавшуюся мне вечностью. Я подавила тяжкий вздох и проговорила, стараясь тщательно подбирать слова. «Ллойд мне очень дорог. Очень, как и я ему». Ради меня он на многое готов пойти. Он не боится встречаться со мной открыто. Да и какой парень окажется подходящим? Для темных магов я всегда буду феей, а для светлых — тенью, везде чужая. Ллойда же не волнует мое происхождение, и он не Гленн. Я произнесла последнюю фразу и пожалела об этом. Мамины глаза вспыхнули, вот-вот весь замок сгорит. — Прости, — поспешила извиниться я. Не следовало этого говорить. Но я не считаю, что совершаю ошибку. У Ллойда есть недостатки, и он сын Сайруса Вейллера, но я тоже не идеальна. Мама, умоляю, не заставляй меня делать выбор между вами. В тёмных глазах отразился новый огненный вспых. И кого ты выберешь, интересно? Голос мамы дрогнул. Тебя, ответила я без раздумий. Но это изменит всё. Наши отношения никогда не будут прежними. Келли Возможно, ты права, и я совершу ошибку, связавшись с Лойдом. Это покажет время, только оно. Я готова пойти на риск. Мама, ты не можешь защитить меня от всего на свете, как бы ни старалась. Просто будь на моей стороне. Даже если считаешь, что я делаю глупости. Пожалуйста. Кажется, она приготовила немало аргументов, чтобы доказать свою точку зрения, но мой эмоциональный монолог перечеркнул их все. Хорошо. Проговорила она, глядя грустно, но ласково: "Я на твоей стороне. Но если этот сумасбродный мальчишка тебя обидит, лечно по ветру развею". Я с трудом подавила улыбку. Ты не считала его сумасбродным, когда привлекла к миссии по позволению меня? Мама развела руками. А кого ещё было привлекать? Между вами связь благодаря особенным снам. Лойд единственный мог пробиться. И сделала это. постарался на славу, признаю. Но он нередко сначала действует, потом думает или вовсе бросается в омут с головой. Не страшно, я займусь перевоспитанием, я с облегчением улыбнулась. Кстати, ты не знаешь, где он? Его не было на завтраке. Отрабатывает вчерашнюю выходку, усмехнулась мама, выразительно приподняв брови. После твоего ухода между ним и Сайрусом разгорелся скандал. «По твоей милости, само собой». Когда аргументы закончились, а оба Веллера охрипли, Ллойд взбрыкнул и применил магию. «Нет, он не ударил в отца», — предвосхитила мама мой вопрос. «Разрушил пару колонн в холле. Теперь наказан. Я не имею права спускать подобное ни одному студенту, даже сыну ректора и твоему разлюбезному». Так что сегодня Ллойд красит стену на первом этаже. Она давно в этом нуждалась. Ручками красит, не магией. «А-а-а!» — протянула я понимающе. «Мама права, не поспоришь. Порча имущества в замке наказуема, не считая того раза, когда я пробила водопроводную трубу и искупала Кларис Монтгомери». «Теперь, когда с местонахождением Ллойда разобрались...» Мама повернулась ко мне всем корпусом. «Рассказывай новости, все, что не успела поведать вчера». Я рассказала всё, точнее, почти всё. Поведала о своей жизни среди людей, доброте Сэм, снах Кейти и прошлом леди Поллианы, а затем о встрече с Саймоном и его обрывочных откровениях. Не обошла стороной и историю Адриана с Изабеллой, опустив факт, что Лойд связан кровными узами с семьёй Рис. В конце концов, это не моя тайна. Мама слушала, не перебивая. На лбу её залегла морщинка. Сведения не пришлись по душе. Особенно она расстроилась, когда речь зашла о кузине. Значит, Камилу убили, потому что Рой отказался становиться мужем этой загадочной Амали? спросила горько, когда я закончила рассказ. А похищенные студенты, предположительно родственники Кроули и Ризов? Эрика точно из Кроули, а Лорен тайный потомок Ризов. Что до твоей кузины, Мне жаль, что так случилось, но это свершившийся факт. Теперь ненормальная Амалия жаждет заполучить Лойда. Я не могу этого допустить, произнесла я и чуть не расплакалась. От мысли, что Лойд может навсегда исчезнуть из моей жизни, сердце будто на лоскутки порвали. Мама это поняла. И хотя не радовалась первой любви единственного ребёнка, сжала мою руку. Я помогу, обещаю. Постараюсь разузнать новые подробности о Кроули с Ризами и остальном через свои источники. А ты молодец, Келли. Столько всего сделала за короткий срок. Но пока постарайся не лезть на рожон. Хорошо? Я неохотя кивнула. Терзали сомнения, что мама узнает что-то новое. До сегодняшнего дня ни она, ни кто другой не продвигались в расследовании. Но после всего, что мы пережили в последние недели, следовало побыть послушной дочкой. Обещая быть паенькой, я улыбнулась. Рада слышать. Мама погладила меня по щеке, а потом не удержалась и крепко обняла. Стоило прижаться к ней, как в душе поселилась вера, что всё непременно закончится хорошо, без глобальных потрясений и жертв. На уроки я не пошла, но их в пропасть Отправилась на поиски Ллойда. Он, как и было сказано, красил стену, разделся по пояс и успел основательно перепачкаться в зелёной краске. Но пятна общего впечатления ничуть не испортили. Картина маслом, честное слово. Я замерла и залюбовалась, совершенно не замечая шрамов на спине парня. О, это ты! Какое чудесное видение, поддразнил меня Ллойд. Отвечать не стала. Просто подошла к нему и поцеловала. Нежно-нежно. а потом спросила, «Помочь тебе со стеной?» Леди Армитадж создала особое магическое поле, чтоб никто не мог воспользоваться способностями. «Не страшно?» Я убрала с албаллой да волосы. «Могу и ручками поработать?» «У тебя же тут аж три кисти. Вдвоем быстрее управимся. К тому же вчерашний скандал разгорелся по моей вине. Будем считать, что это общее наказание». Ллойд засмеялся. «Общее так общее». Мы взялись за кисти и принялись за работу, обмениваясь шутками. Потихоньку я рассказала обо всем, что происходило со мной в мире людей, а потом перешла и к непростым новостям. К моему удивлению, Ллойд воспринял рассказ об Амалии спокойно. «Ты не боишься?» — изумилась я. «Тревожусь», — признался он. «Только безумной невесты мне и не хватало. Но мы что-нибудь обязательно придумаем. Только давай займемся поиском решения с завтрашнего дня». Сегодня я хочу посвятить нам двоим. Договорились? Договорились. Я развеселилась и брызнула в него краской. Какая разница, чем мы заняты? Пусть даже будем до ночи красить стену. Главное, мы делаем это вместе.